Ведь жизнь-то у тебя одна, одна единственная, такая короткая, понимаешь? Пусть она будет легкой, только люди по-разному понимают это. Для Петечки это одно, а для нас с тобой легкая, красивая, увлекательная жизнь — это другое. Плавание, ребята, это... Знаете, что такое? Эх...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 — Ну тебя к черту! — засмеялся Карпов. — Я имею в виду медицинские случаи. — А? были, конечно. Но мне везло, всех тяжелых удавалось сразу же сдать в порт, и, конечно, риск есть, но зато... Эх, он ударил кулаком о ладонь, вырвусь и снова в море. Не могу, ребята, на службу ходить и высиживать. положенное время. Я недавно твою статью читал о трудовой дисциплине, сказал Максимов. Или это не ты писал? Тактика, брат. Должен же я поднять наконец свои акции. Максимову стало противно. писать одно, а думать другое. Этого он все-таки не мог принять.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 Свободолюбивые идеи медленнее распространялись бы в России, и революция, может быть, задержалась бы на несколько десятков лет. По Сашке и перед декабристами мы в ответе, и обязаны двигать дело дальше, черт знает что. Значит, жить для потомков ради предков, а самим...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 Наслаждаться, огибать камешки. И такие смутные мысли блуждали в голове Алексея, когда он, развалясь на койке, отстукивал на подоконнике ритма Владькиной песенки. Капелькин угубился в журнал «Польша», Карпов тихо перебирал струны, вдруг гитара возмущенно загудела и задребезжала, будто ее разбудили грубым пинком.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 Напрасно она пытается изменить голос. Владька узнал бы его так же легко, как и я. «Мадам», — сказал он. Лёшка, это ты?» — засмеялась Вера. «Я говорю из библиотеки. Из публичной? Хорошо, я буду ждать. Около подъезда. Через час». Он вбежал в комнату, схватился за рубашку сырая, а все остальные в грязном. — Владька, дай-ка мне свою рубашку. Экарпов вздрогнул и умоляюще взглянул на него. — Макс, две недели я хранил ее под подушкой. Неужели ты хочешь, возьми мой свитер? — Как будто Вера не знает твоих свитеров. «У меня есть чистая рубаха», — сказал Капелькин. «Только нужно погладить, принести». «Не надо. Я пойду в своем свитере. Слушай, Вениамин, раз уж ты сегодня такой добрый, может быть, отдолжишь на один вечер свой экзотический шарфик и пятьдесят рублей?» Алексей заметался... вытаскивая из чемодана свежие носки, освобождая от газетной оболочки, висевшие на стене, костюм и одновременно пытаясь взболтать пену в мыльнице. «Интересно, — проговорил Карпов, — что это находят девушки? В таких суетливых и напуганных парнишках!» Максимов запнулся и взглянул на друга, Этот стоял в одних трусах у стола и гладил брюки, На его стройных ляжках пружинились мускулы. — Не все же вам, гусарам! — смущенно проворчал Алексей. — Кажется, Владька предлагает раскрыть карты. Нет, это невозможно. Через двадцать минут друзья выскочили на шоссе. Вокруг шеи Максимова был обмотан шикарный норвежский шарф, Капелькина на прощание поразил его, сказав Дарю, не надо слез! У меня есть еще один. Отразим ли я? Спросил Максимов у Карпова. Что ты, Макс? Ты первый парень на частой пиле. Они пустились бегом.